выражает столь низкий уровень интеллектуальной порядочности такой бесчувственность к истине, что мучеников и не приходится опровергать. Истина ведь не то, что у одного будет, а у другого нет. Так в лучшем случае могут рассуждать крестьяне или крестьянские апостолы вроде Лютера. Можно быть уверенным, чем совестливее человек в делах духа, тем он скромнее и умереннее. Скажем, он сведущ в пяти вещах и тогда очень деликатно отрицает, что сведущ еще в чем-либо сверх того. А истина в разумении пророков, сектантов, вольнодумцев, социалистов и церковников вполне доказывает нам, что тут не положено и самое начало дисциплины духа и самоопределения для чего не открыть и самой малой, мельчайшей истины. Кстати, заметим, мученические смерти — большая беда для истории. Они соблазняли. Умозаключение всех идиотов, включая женщины и простонародье, если кто-то идет на смерть ради своего дела, значит, в этом деле что-то доесть тем более если дело порождает целую эпидемию самогубства. Однако такое умозаключение сделалось невероятным препятствием для исследований, для критического осторожного духа исследований. Мученики нанесли ущерб истине, и сегодня необдуманных преследований достаточно, чтобы самая бездельная секта начала пользоваться почетным и уважением. Как? Неужели ценность дела меняется от того, что кто-то жертвует ради него жизнью? В почтенном заблуждении лишний соблазн. Думаете ли вы, господа богословы, что мы дадим вам повод творить мучеников вашего живого дела? Кое-что можно опровергнуть, почтительно положив под сукно. Так опровергает и богослов. Всемирно историческая глупость состояла именно в том, что преследователи предавали делу своих врагов видимость чего-то почтенного. Они даровали ему притягательную силу мученичества. Еще и сегодня женщины склоняются перед заблуждением. Им сказали, что некто умер за него на кресте. Разве крест — аргумент? тем этом лишь один сказал слово, какого ждали тысячелетия, Заратустра. Кровавые знаки писали они на дорогу, какой шли, и простота их учила, что кровью доказывается истина. Однако кровь — самый ненадежный свидетель истины. Кровь отравляет и самое чистое учение, обращая его к фанатической ненависть в сердце. Если кто пошел в огонь за свое учение, что этим доказывается? Воистину больше, если учение выходит из пламени твоей души. Не дадим сбить себя с толку. Великие умы были скептиками. Заратустра скептик. Сила и независимость проистекающие из мощи, из сверхмогущества Духа, доказываются скепсисом. Люди с убеждениями совсем не к месту, когда затрагивается ценность чего-либо существенно важного. Убеждение, что темница. Немного видишь вокруг себя, не оглядываешься назад, а чтобы судить о ценном и неценном, нужно, чтобы ты преодолел превзошел сотню своих убеждений. Стремящийся к великому ум, если он не пренебрегает средствами, непременно станет скептическим. Независимость от любых убеждений неизбежна для сильного, для умеющего больно обозревать все окрест. Великая страсть, основа и сила его бытия, просвещеннее и деспотичнее его самого, Занимает без остатка весь его интеллект, учит его не церемониться понапрасну, внушает ему мужество пользоваться далеко не святыми средствами и при определенных обстоятельствах даже позволяет ему иметь убеждение».